Пандемия. В конце января 2020 года в Малайзии зарегистрировали первые несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие были членами одной и той же семьи туристов из Китая. Народ основательно напугался и в каждом Чихе подозревал симптом непонятного, а потому страшного коронавируса. В последовавшие несколько недель количество случаев продолжило расти. К нам прилетела мама из Питера. И вовремя вернулся из Новой Зеландии мой муж. Мышеловка захлопнулась. К началу марта количество заболевших в сутки достигло пугающей цифры 200 человек. И страна ушла на полный локдаун. Осенью 2021 года количество заболевших в день несколько недель держалось на отметке 20 тысяч. Когда эти цифры немного снизились, народ вышел из трехмесячного локдауна, и жизнь потекла более или менее своим чередом. Все устали бояться. Устали от ограничительных мер, хотя и продолжают им следовать. Страна постепенно пытается вернуться к нормальному существованию. Первая волна. Первая волна COVID-19 пришлась на март 2020 года. Был объявлен тотальный локдаун на две недели, по истечении которых он был продлен Еще на две недели, потом еще на две и еще. В общей сложности страна просидела дома два месяца. В это время весь мир с ужасом наблюдал за происходящим в Италии, а потом в США. В Малайзии все запретные меры выполнялись неукоснительно, а были они достаточно строгие. Нельзя было выходить из дома, кроме как за продуктами и по причинам медицинского характера. И даже за продуктами выходить следовало по одному в радиус 10 километров от дома. Ничего, кроме продуктовых, и аптек не работало. Да и те закрывались рано. Правила менялись и дополнялись на ходу. Были разумные меры. В супермаркетах ввели специальные часы для пожилых людей, составляющих группу риска, с 8 до 10 утра. А уже после 10 допускались все остальные. Но было и непоследовательное... И нелогичное. Тогда это еще не вызывало противления. Было понятно, что весь мир столкнулся с беспрецедентной проблемой, и все, включая людей у власти, предпринимают все возможное, действуя в потемках. Вообще в те первые месяцы в стране царили небывалые единение и солидарность. И частные лица, и компании стремились помогать друг другу и обществу по мере возможности. К примеру, компания спутникового телевидения Astro предоставила бесплатный допуск всем пользователям к полному пакету каналов на все время пока длился локдаун. Компания электроэнергии Tenago National объявила скидку на электричество. Для частного жилья скидка была не особо ощутима, а вот закрывшимся ресторанам, торговым центром и многим другим бизнесам из сферы обслуживания, Это стало отличным подспорьем в тяжелое время. Центральный банк объявил о шестимесячном моратории на все кредиты без каких-либо штрафов и санкций. Примечание. Мораторий – право на отсрочку платежа по долговым обязательствам. Многие арендодатели снизили стоимость аренды. Правительство запустило пакет мер финансовой поддержки для тех, кто потерял доход. Проводились акции, флешмобы в поддержку медицинских работников. В намеченные дни и часы жители выходили на балконы с песнями и фейерверками. В самом начале локдауна в стране сменилось правительство, и новый премьер-министр растерянно повторял с экрана призыв оставаться дома. Интернет заполонили мемы с изображениями нескольких последних премьеров с лозунгами их политических кампаний и изображение нового премьера со словами «Сидите дома». Страну сотрясали кулинарные марафоны. Те, кто раньше не знал, где дома находится кухня, теперь виртуозно пекли хлеб. Самые прокачанные выходили на уровень хлеба на закваске. С туалетной бумагой проблем не было, но вот муку скупали так быстро, что супермаркеты не успевали вовремя восполнять запасы. И напуганные пустыми полками малазийцы раскупали новые партии муки – еще быстрее. Наши соотечественники в Малайзии, знающие значение слова «дефицит» не только из учебников истории, дали волю генетической памяти и профессионально закупились провизией так, что можно было бы не выходить из дома еще год и прокормить себя и соседей. Нашей семье повезло. Помимо того, что мы все умудрились собраться под одной крышей перед тем, как закрыли границы, Мы еще и купили беговую дорожку перед тем, как запретили пробежки на улице и закрыли фитнес-центры. После духовки, в которой постоянно что-то пеклось и тут же съедалось, беговая дорожка стала самым востребованным предметом домашней техники. По дорожке бегали мы с мужем, ходили мама и трехлетняя Маша, и на ней же пыталась лечь спать годовалый Даня. Количество новых случаев заболеваний в день снизилось до двузначных показателей. Дожав еще пару недель локдауна, Малайзия вышла на относительную волю. С некоторыми ограничениями и мерами предосторожности были открыты магазины, потом кафе, а затем возобновилось и передвижение между штатами. С надеждой приподнял голову внутренний туризм. Открылись учебные учреждения, детские площадки – и игровые комнаты. Так прошли лето и осень. Вторая волна. Как ни пыталось правительство принимать меры и погашать местами вспыхивающие очаги заражения, в начале 2021 года что-то пошло не так. Несколько локдаунов средней строгости тоже не дали результата, и к концу весны Малайзию всерьез накрыло очередной волной. Система здравоохранения держалась с трудом. С 1 июня был объявлен строгий режим домашней изоляции до тех пор, пока не спадут показатели. Он продлился до самого сентября, и число заболевших в день долго держалось на цифре 20 тысяч. Этот локдаун дался многим гораздо более тяжело во всех отношениях. Пошатнулась экономика, малый бизнес пострадал больше всех, и кризис пережили далеко не все предприятия. Такого душевного подъема, как в 2020 уже не было. Уверенность в том, что вместе мы скоро со всем справимся, сильно поубавилась. Крупные компании не торопились с предложением льгот и бесплатных услуг. Тем не менее, дух взаимопомощи никуда не делся. Была объявлена компания «Белый флаг». Семья, которой приходилось тяжело финансово, могла вывесить за окном белый флаг. Такой семье помогали продуктами и деньгами на общественных началах. Многие объединялись в группы и организовывали помощь нуждающимся. Наши соотечественники из ресторана Останавку в объявили, что будут готовить дополнительно несколько десятков порций еды каждый день и бесплатно отправлять всем, кто попросит. Анонимно достаточно просто прислать адрес на WhatsApp. Можно только восхищаться теми, кто нашел в себе силы помогать, несмотря на то, что самим пришлось тяжело. У нас дома тоже было не так весело, как в прошлом году. Мама улетела в Питер еще в январе, когда открыли авиасообщение. Мы познали все прелести онлайн-обучения в детском саду, когда оба родителя работают из дома, и нет няни». Однако этот локдаун неожиданно оказался плодотворным в смысле творческих начинаний. Я начала записывать подкаст «Давай попробуем» с подругой детства из Канады и ее младшей сестрой из Нью-Йорка. Мы ставили над собой всякие эксперименты, вроде «Неделя без сахара» и «Неделя цифрового детокса», а потом обсуждали результаты и свои впечатления в эфире. Пусть мы сидели в заперти но мой голос рвался на волю. Мне так понравился процесс, что некоторое время спустя я начала записывать еще один подкаст, на этот раз с подругой из Куала-Лумпура о жизни в Малайзии под названием «Сказки о Малайзии». И тогда же у меня появилось желание дописать, наконец, не раз начатую книгу об этой стране. Свет в конце тоннеля. Осенью 2021 года Вскоре после смены правительства одну за другой стали снимать ограничительные меры. Здесь не было особых баталий на тему необходимости и безопасности вакцинации. Ажиотаж был скорее связан с желанием поскорее дождаться своей очереди на прививку. Малайзия закупила Синавак, Пфайзер и Астрозенека. Первыми стали прививаться работники здравоохранения и сферы обслуживания – Потом через специальное приложение на смартфоне на вакцинацию стали приглашаться все остальные группы населения в порядке наибольшей уязвимости перед инфекцией. За лето более 60% населения было вакцинировано. В октябре министр здравоохранения объявил, что теперь Малайзия будет рассматривать коронавирусную инфекцию как эндемическое заболевание, так как в стране высокий процент привитых. Иными словами, COVID-19 стал частью жизни, как грипп или лихорадка Денге. Нет больше смысла пережидать очередную вспышку в домашней изоляции. Страна будет учиться жить в условиях новой нормы. Уже начались разговоры об открытии границ для туристов к концу года. Очень надеюсь, что к тому времени, когда выйдет эта книга, Малайзия вновь будет открыта для всех».